Начальником второго – сенатор Глинка. Через несколько дней, 20 июня, последовал приказ о назначении государственным контролером Савича. Успехи красных войск на польском фронте продолжались. Польская армия отходила. Общественное мнение Франции, поставившей свою карту на Польшу, волновалось. Интерес к нам во Франции заметно увеличился. Французы отлично учитывали, что наше победоносное наступление должно оказать их союзникам-полякам огромную помощь в эти тяжелые для польской армии дни. Находившийся в Париже Струве весьма умело использовал обстановку. Он прочел несколько докладов о нашей борьбе, обрисовал наши успехи, подчеркивал новое направление политики главного командования, останавливался на последних реформах во внутреннем управлении и земельном вопросе. Французская печать поместила несколько заметок об этих докладах, весьма сочувственно отзываясь о широкой либеральной политике правительства Юга России. Струва имел свидание с рядом лиц, близких французскому правительству, и, наконец, принят был председателем французского правительства Мильераном. Последний проявил большой интерес к борьбе на юге России и просил Струва письменно изложить ему взгляд правителя юга России на русский вопрос. 7 июня по старому стилю, 20 июня по новому стилю Струва вручил председателю французского правительства ниже следующее письмо. Начальник управления внешних сношений при главнокомандующем вооруженными силами юга России. Париж. 20 июня 1920 года. Господин председатель Совета Министров, главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России, поручил мне поделиться с вами его идеями и намерениями, а также его дальнейшими видами в связи с настоящим положением в России. Я уже имел случай устно сообщить вашему превосходительству те принципы, которые генерал Врангель положил в основу своей внутренней политики. Эти принципы, заключающие в себе весь опыт русской революции, состоят в следующем. Первое. Захват крестьянами поместных земель во всех случаях, когда он фактически имел место, должен быть признан. Вышеуказанное составляет отправной пункт для широкой аграрной реформы, долженствующий обеспечить крестьянам, обрабатывающим землю, владение ею на правах полной собственности. Таким образом, аграрная революция, происшедшая в пользу крестьян, будет легализована и поведет к установлению аграрного строя, основанного на принципе частной собственности, несомненно отвечающего чаяниям крестьян. Второе. Будущая организация России – должна быть основана на договоре, заключенном между политическими новообразованиями, фактически существующими. Воссоединение различных частей России, в настоящее время разъединенной в Широкую Федерацию, должно быть основано на свободно заключенном договоре, исходящем из общности интересов и в первую голову экономических потребностей. Такая политика ни в каком случае не старается добиться объединения силой. Третье. Каковы бы ни были в будущем взаимоотношения различных частей России, в настоящее время разделенной политической организацией их территорий и конструкция их федеративного союза, должна быть основана на свободном волеизъявлении населения через посредство представительных собраний, избираемых на демократических основах. Что же касается настоящего положения в России, раздираемой гражданской войной, то в первую голову надо обратить внимание на то соображение, что желание прекратить гражданскую войну, лежащее в основе настоящей русской политики британского правительства, отнюдь не влечет за собой обязательной капитуляции перед Красной Армией и советской властью всех тех русских элементов, которые собрались вокруг генерала Врангеля или которые сохранили до сих пор свою независимость по отношению к советской власти. Если британское правительство желает содействовать прекращению гражданской войны, то принуждение лучших элементов русской армии к принятию неприемлемой для них капитуляции и предоставление всего русского населения – террористической диктатуре воинствующего коммунизма, воплощенного в советском правительстве и Красной Армии, не есть ни действительный, ни частный способ достижения этой цели. Прекращение гражданской войны, если бы оно было навязано воюющим сторонам, означало бы в настоящих условиях не капитуляцию вооруженных сил Юга России перед Красной Армией, а разграничение между Россией и Советской – и России антибольшевистской, основанная на обеспечении жизненных потребностей обеих территорий.